Глава двадцать 21. Прилавок, о котором говорил мне Финн, я нашел очень быстро. Торговцы, которые все еще не начали собираться, так как их караван должен был покинуть крапивицы в обед, осталось не так много, и паренек с именем Тиг был одним из них. Что-то интересует? спросил меня молодой торговец, которому от силы было лет шестнадцать. Ты так молод, оценивающе глядя на собеседника, произнес я. «Я с отцом», — добродушно улыбнулся Тиг. «Он сейчас вопросы разные с им решает, а я пока за товаром смотрю». «Но...» — он поднял указательный палец вверх для того, чтобы акцентировать следующие произнесенные им слова. «Я могу подсказать и ответить на любые ваши вопросы, так как если бы с вами разговаривал мой отец», — сказал он, и я улыбнулся. «Хорошо», — кивнул ему. «Подскажи, какие семена табака будут пользоваться спросом в этом году или в следующем?» «В этом вы уже вряд ли что-то успеете вырастить», ответил мне торговец, после взял небольшой мешочек с прилавка. «Но в следующем, уверен, этот будет хорош», произнес Тиг, после чего повернулся и начал что-то искать в ящике, который стоял за его спиной. «Вот, вы просто понюхайте, что за запах», восхищенно добавил он, протягивая мне небольшую коробочку с табаком. «Пах табак, вишней, корой и немного черносливом». И Тиг был прав. «Запах просто чудесный!» «Сколько?» — спросил я молодого торговца. «Отдам за серебряник», — ответил он, не задумываясь. Я покачал головой и вернул мешочек обратно. «Вы даже не представляете, от чего отказываетесь!» — нисколько не расстроился Тиг. «Возможно, пожал плечами, но...» «Хорошо, девять медиков», — улыбнулся он. «Пять!» — спокойно произнес, я понимая, что уже переплачиваю. Во-первых, я понятия не имел, что там за семена, и сын торговца меня мог просто обмануть, продавая какую-нибудь ерунду. Во-вторых, я не знал, действительно ли это именно тот табак, что он давал мне понюхать в коробочке. И в-третьих, сможет ли табак прорасти в местных землях. Последний пункт, к слову, заботил меня меньше всего. Уверен, что со своими навыками я мог вырастить все что угодно. — Обижайте! — тем временем покачал головой Тиг. — Восемь, и это последняя цена! В голосе паренька послышались нотки уверенности. «Видимо, это и правда та цена, по которой он мне мог отпустить этот товар». «Не обманываешь?» Я заглянул в глаза собеседнику и понял, что он честен со мной. «Нет», — ответил пацан. «Вот, смотрите». Он распахнул мешочек с семенами и достал из него небольшую бумажку, на которой даже была печать. «Умеете читать?» — спросил он явно без какого-либо желания обидеть. «Да и посмотрю», — ответил я, и тиг протянул мне бумажку. Я быстро пробежался по ней глазами. По сути, этот клочок бумаги удостоверял, что в мешочке действительно семена табака, а печать на нем стояла торговой гильдии под названием «Королевский дым». Да, разумеется, семена можно было и подменить, но слишком уж честные у паренька глаза. «Хорошо, беру», — кивнул я. «Отлично! Не пожалеете», — ответил мне Тиг, оставляя мешочек на прилавке. «Вот, это вам небольшой презент». Он достал миниатюрную коробочку и насыпал в нее немного табака из кисета. Думаю, хватило бы ровно, чтобы набить одну трубку. «В следующем году сможете сами выращивать и курить такой табак», — добродушно улыбнулся сын торговца, протягивая мне презент. «Спасибо», — поблагодарил я. «А как этот табак растет в наших землях?» — задал вопрос, чтобы посмотреть на его реакцию. «Он южный, но и у нас растет неплохо», — не задумываясь, ответил Тиг. И снова я не ощутил лжи в его словах. «Желаете что-то еще?» Признаться честно, он мне сразу же понравился, так как открытые и честные люди вроде него всегда привлекали мое внимание. Даже будучи торговцем, он, в отличие от того же Луция, оставался в первую очередь человеком. Как правило, такие люди и добивались успеха на торговом поприще, а те, что пытались обманывать, прозебали в караванах вроде этого. «Желаю», — кивнул я. «Интересует хмель и ячмень». Не зря же Фин упомянул насчет пива. «О, вы попали туда, куда нужно», — радостно ответил Тиг. «Я сейчас». Он скрылся в небольшом вагончике и вернулся сразу с тремя мешочками. «Только для ценителей», — произнес молодой торговец, выкладывая семена на прилавок. «Два лучших ячменя», — гордо заявил он. «Первый», — он указал на черный бархатный мешочек, — «душа Биора», «хмель, который в своем пиве использует не абы кто, а сами четыре пивовара». «Ага, еще бы мне это название о чем-нибудь говорило». «Не слышали?» — спросил Тиг. «Нет», — честно ответил я. «Скажу ли то, что пивовары этой гильдии считаются одними из лучших на нашем континенте», — заявил Тиг, и я кивнул. «Хмель же этот — основа их пива. Вот бумага с печатью гильдии». Он запустил руку в мешок и вынул из нее небольшой листок, который действительно удостоверял, что передо мной находятся семена хмеля. «И сколько?» Спросил я, глядя на размер мешка и то, из чего он сделан, а также количество семян внутри. Тиг задумался. «Думаю, надо подождать отца», — неуверенно ответил он. «Зато эти семена я могу продать». Быстро воодушевился он, указывая на один из мешков, который был попроще. «Золотой ячмень», — улыбнулся Тиг. «Самый лучший ячмень для варки пива. Используют все именитые пивовары. Отдаю за два серебра целый мешок. Очень хорошая цена, правда». «И не самое маленькое. Два серебряника — это, считай, поросенок или несколько цыплят». «Так, давай, чтобы не терять время, скажи сразу, за сколько отдашь?» Прямо сказал я Тигу, так как не хотел тратить время на то, чтобы с ним торговаться. «За серебренник и семь меди», — немного подумав, ответил он. «Хорошо, тогда беру». «С вами приятно иметь дело», — улыбнулся Тиг, а затем я увидел, что его взгляд немного изменился. Я обернулся и увидел приближающегося к нам мужчину лет сорока на вид. А вот как раз и отец, произнес Тиг и помахал своему родителю рукой. У нас посетитель, довольным голосом произнес он. Приветствую! поздоровался со мной мужчина, сразу смерив оценивающим взглядом. Странно, но даже при условии, что на мне были обычные вещи, было видно, что он остался доволен. Это хороший знак. Видимо, он не судил людей по одежке, что среди работников его профессии встречалось очень редко. «Добрый день», — кивнул я отцу Тига. «Интересуетесь табаком и всем необходимым для варки пива?» — спросил меня торговец, едва взглянув на прилавок. «Верно. Ваш сын очень хороший торговец», — посмотрев на паренька, улыбнулся я. «Но у нас возник вопрос насчет души Биора». «Да? А что с ним не так?» — немного удивился он. «Сына?» «Хм...» — мужчина провел рукой по аккуратной спанилке «За сколько сын хотел вам продать этот мешок?» Он кивнул на предмет покупки, лежащий на прилавке. «Я не назвал цены», — виновато ответил Тиг, и попросил подождать тебя, — добавил он, опустив глаза вниз. «А, так вот в чем дело», — улыбнулся торговец. «Тогда все просто. Этот мешок с хмелем стоит золотой и пять серебра. И я сразу вам скажу, молодой человек, что торга не будет», — покачал он головой с интересом, глядя на меня. «Ничего себе! Вот это цена!» «За сколько же он взял эти семена в гильдии?» «Понял, спасибо», — кивнул я. «Тогда остановлюсь на этих двух», — произнес я, указывая на мешочек с табаком и второй с хмелем. «Хорошо», — улыбнулся торговец. «Как вас зовут, молодой человек?» — поинтересовался он. «И его», — представился я. «Вильям», — мужчина протянул мне руку, и мы скрепили знакомство крепким рукопожатием. Я отсчитал нужную сумму и передал ее Тигу. «Хорошо, что хоть немного денег решил захватить с собой», — подумал я, не сводя глаз с красивого бархатного мешка, в котором лежали семена хмеля. «Интересно, если б я его купил, смог бы вырастить этот хмель?» «И если да, то каким должно быть поле, чтобы прорастить все семена?» «Вижу, вам приглянулся этот мешок», — мягко спросил меня Вильям. «Просто интересно было попробовать что-то новое», — честно признался я. «Ясно», — улыбнулся он, а затем посмотрел на своего сына, и тот едва заметно кивнул. «Знаете, вы понравились мне и сыну, поэтому вот...» Он запустил руку в бархатный мешок и выудил из него нечто вроде миниатюрного кожного кармашка. «Берите!» — он протянул этот предмет мне. «Что это?» — удивленно спросил я, принимая презент. «Зерна души Биора», — ответил Вильям. «Это бесплатный образец». «Их было всего три, и два остальных я уже продал. Но вам, молодой человек, я хочу подарить их в качестве небольшого приятного дополнения к другим вашим покупкам», добавил он, и, переглянувшись, торговцы улыбнулись друг другу. Признаться честно, я был приятно удивлен. «Спасибо», — от всего сердца поблагодарил их. «Да не за что», — махнул рукой Вильям, с интересом рассматривая меня. «Не меня, молодой человек, благодарить а сына». Он кивнул на паренька, и тот сразу же засмущался. «Я давно заметил, что у него очень хорошо развитая интуиция, а вы ему приглянулись. Несмотря на дурную славу нашей профессии, мы с ним остаемся людьми честными и предпочитаем дело иметь с такими же покупателями. Уверен, что вы не случайно к нам зашли, так?» Мне посоветовал знакомый из деревни. «Думаю, что это был Финн, верно?» — улыбнулся Вильям. «Да. Ну как вы догадались, в очередной раз удивил меня этот человек. Он что, помнит имена всех, кто у него что-то покупал? И вообще, покупал ли у него что-то фин. Сыны тут не из дешевых, а я уверен, что каждый серебряный в его семье под учетом жены. Да, они были не бедными, но это как раз и связано с умением хранить и приумножать деньги, которые и так доставались тяжелым трудом, а не капали с неба, как это бывает у некоторых. Вроде того же наследства, например. «Это все сын» тем временем загадочно ответил Вильям. «Ясно», — улыбнулся я, понимая, что в этом вопросе больше от него не дождусь никаких ответов. «Какие странные торговцы», — подумал я, глядя на отца и его сына, которые были очень похожи. Оба светловолосые, с голубыми, как чистое небо, глазами, высокие, тиг, того же роста, что и я, а его отец и вовсе выше меня практически на голову. Также и мужчина, и паренек были худощевого телосложения» но в них ощущалась какая-то странная сила. При этом оба они были одеты с иголочки. И это странно для подобного каравана вроде этого, где остальные торговцы не сильно-то и отличались от меня самого. Ну разве что Луций, на котором был хоть и дорогой с вида костюм, но я почему-то был уверен, что куплен он был задешево. Эта же парочка была совершенно другой. На обоих были темно-зеленые камзолы, черные штаны, убранные в длинные походные сапоги. А на теле была видна белая сорочка, причем именно белая, чистая, а не желтая, грязная, как это было у остальных торговцев. Во всяком случае, тех, что я видел, пока шел до магазина этой странной парочки. В общем, сказать, что сын и его отец выделялись это ничего не сказать. Что-то не так? Тем временем поинтересовался Вильям. Нет, все нормально. Я покачал головой, решив не влезать туда, куда меня не просят. А фин у вас тоже что-то купил? Любопытствовал я. «Коммерческая тайна», — улыбнулся Вильям. «Почему-то я и предполагал, что он так ответит». «Понятно. В любом случае, я к вам пришел по совету Финна». «Мы так и подумали», — ответил Вильям за обоих. «Но, повторюсь, он сделал небольшую паузу». «С вами приятно иметь дело, молодой человек», — добавил он, протягивая мне руку. «Взаимно», — ответил я и, пожав ее, понял, что на этом наш с ним разговор подошел к концу. «Вот». Тиг протянул мне купленные мешки. «Благодарю», — сказал я пацану, жалея о том, что не взял с собой ведро. Идти с красивыми мешочками через половину деревни не особо хотелось, особенно если учитывать, как быстро распространяются здесь слухи. «В следующем году буду рад попробовать табак, который вы вырастите», — произнес Вильям и достал из внутреннего кармана камзола курительную трубку. «Если получится», — улыбнулся я. «Верю, что у вас все выйдет». «Всего хорошего!» — я вежливо склонил голову. «И без проблем добраться до следующей стоянки». «Благодарю! Может, еще увидимся!» — произнес Вильям и тоже склонил голову. Попрощавшись с отцом и сыном, я уже хотел было отправиться домой, где собирался сразу же посадить семена, но решил задать еще один вопрос перед уходом. «Скажите, а вы хорошо знаете Лани?» Услышав мой вопрос, Тик и Вильям переглянулись. «Могу сказать, что она хороший человек, и точно вас не обманет», — ответил мне старший торговец с загадочной улыбкой на лице. «Я не об этом», — покачал головой. «Я и не думал, что она меня обманет. Вопрос в другом. С ней точно все в порядке? Вернее, не так. Нет ли у нее каких-то серьезных проблем?» Уточнил я, и странная парочка удивленно посмотрела на меня. «Одно лишь то, что она кайтерка, это уже проблема». — ответил мне Вильям, в голосе которого послышались тревожные и грустные нотки. От Лани я слышал, что к представителям этой расы на материке относятся, мягко сказать, недружелюбно, и что с караваном Луция она связалась только из-за того, что ее больше нигде не брали. И то, чтобы седой торговец взял ее девушке, пришлось... В общем, говорить она не стала, но все и так было понятно. Торговка в очередной раз доказала мне, что миры сильно похожи друг на друга. И где есть доброта с хорошими людьми, вроде Финны или Марты, там всегда найдется место низменным вещам и людям вроде Луция. Ясно. Я тяжело вздохнул. Спасибо. Поблагодарил странную парочку и хотел было уйти, но Вильям меня окликнул. Скажите, молодой человек, а вы бы помогли, Лани, будь у вас такая возможность? Спросил он, глядя мне прямо в глаза. Странно, но как бы я не хотел, дать другой ответ просто не мог. «Ну или у меня не получилось?» «Да», — уверенно ответил я, и отец с сыном вновь переглянулись. «Хорошо, мы это запомним», — ответил мне Вильям и вежливо кивнул. «Еще увидимся, его, помахал мне рукой Тиг, и я, повторив за ним, пошел в сторону дома. И всю дорогу до своего жилища меня не покидало странное ощущение, будто бы эта встреча была вовсе не случайной. А ведь интуиция никогда меня не подводила.